2. Вместо того, чтобы отвернуться, чего желает какая-то ее часть, Сюзанна берет руки Роланда в свои. Он поднимает ее, не на ноги, их у нее нет, хотя на какое-то время ее ими судили, но в свои объятия. И когда он пытается поцеловать ее в щеку, Она поворачивает лицо так, чтобы его губы прижались к ее. «Пусть поймет, что половинчатости быть не может», – думает она, выдыхая свой воздух в рот Роланда и вдыхая его воздух. «Пусть поймет. Если я в игре, то до конца. Да поможет мне Бог. Я буду с ним до конца».